Восхищение Грани было столь бурным и неподдельным, что отец не мог больше оставаться холодным и неприступным. Это что-то вроде воплощенной мечты. Но ведь я всегда был глупым мечтателем Грани. Значит, я унаследовала это качество от тебя. Не думаю, что ты его унаследовала. Я, разумеется, не обладаю твоими художественными дарами, и комнату наподобие этой мне...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 «А вы уверены, что это не какой-нибудь бисквит?» — недоверчиво спросил Барри. «Нет, это именно канноли», — заверили женщины, но на всякий случай попросили его посоветоваться с сеньорой. Та, в свою очередь, сообщила, что канноли алла сичеляна — одно из самых восхитительных итальянских блюд, и ей не терпится отведать его в ирландском исполнении.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 Так имеет ли она право лишать эту женщину надежды, которую сама же в нее и вселила? Нет. Если и выбираться из тупика, то каким угодно другим способом. Каким угодно другим способом, — в отчаянии твердила себе Фиона. А день шел за днем, и женщина, которая, возможно, когда-нибудь станет ее свекровью, рассказывала ей о том, как маленький букетик Фрези может спасти умирающую любовь. Сьюзи наверняка придумала бы выход, но Фиона никогда ни за какие ковришки не обратилась бы к ней за советом. Сьюзи могла пересказать эту историю Луиджи, а тот в свою очередь поделиться ею со своим приятелем Бартоломео, как он упорно продолжает называть Барри. А даже если Сьюзи никому ничего не скажет,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 коричневое тряпье и вместо него раскопала в шкафу светлые платья, с которыми великолепно гармонировали шарфы темных тонов. Волосы ей коротко подстригли, покрасили, и теперь она выглядела не на семьдесят а всего на пятьдесят. Фионе сделали очень короткую стрижку с челкой, и она склонилась в пользу ярких вещей преимущественно красного и желтого цветов.